Между тем наступил вечер, и снова зажглись лампы над колючей проволокой. Появился староста приемного отделения, толстый фельдшер. Ткнув пальцем в обоих новичков, он проорал «Похоронная команда!» Дехонт улыбнулся. «Прекрасная работенка, только засучи рукава, чтобы не измазаться». Они вышли из барака. Перед дверями стоял грузовик с просторным цинковым кузовом. Из погреба переносчики трупов выносили тела. Они работали парами и вполне могли бы брать сразу два трупа, потому что эти выброшенные из жизни, доработавшиеся до смерти люди, превратились в скелеты, обтянутые кожей, еще не успев умереть. Они брали тела за руки и за ноги, одного за другим, и складывали на платформу, откуда те сразу соскальзывали к борту грузовика, потому что цинк сделался влажным от жидкости, сочившейся из трупов. После того, как тело останавливалось, его подбирали и укладывали аккуратно на кучу таких же. Затем Ганс и Ван Лир резво отскакивали, потому что следующий покойник уже скользил в их сторону. Когда насильщики особенно удачно бомбардировали голландцев трупами, тем приходилось постоянно танцевать у стенки грузовика. Отвратительная работа. Становилось все темнее. Если бы не лампы, зажженные над проволокой, они бы ничего не видели. Ни непрестанно съезжающих к бортику трупов, ни скачущих по ним людей. Их руки стали такими скользкими и грязными, что им с трудом удавалось удерживать очередные тела. В результате трупы, выскальзывая из рук, пачкали их одежду. Когда Ганс возвратился в приемное отделение, он чувствовал себя чудовищно грязным и вонючим. Руки он помыл холодной водой, потому что мыла у него не было, и никто не одолжил ему ни кусочка. Про стирку одежды не могло идти даже речи. На стене душевой висели прекрасные лозунги. «Райлихкайт издевэк цу гизунтхайт» — «Чистота залог здоровья», «Хальте диш заубе» — «Содержите себя в чистоте» и еще несколько подобных. Эти слоганы развесили немцы. Они были призваны заменить собой реальность. Ведь если ты достаточно часто повторяешь какой-то девиз, да к тому же плакатики, на которых он написан, наклеены на все стены, то в конце концов все поверят в истинность надписей. «Wie fahren gegen England» — «Мы сражаемся против Англии». «Fau gleich victory» ви равно «Победа». «Die Juden sind unsere Unglück» — «Евреи, наша беда». У тибетских монахов были специальные бумажные вертушки с текстами молитв. Вертушки крутились на ветру, и слова молитв регулярно повторялись. Похоже, немцы считали, что когда вам приходится мыться в душевой холодной водой, потому что теплый нет. Достаточно прочесть трижды «Содержите себя в чистоте», и этого будет достаточно, чтобы оставаться здоровым. Ганс предпочел бы молиться, сидя под тибетской вертушкой. Потому что, в отличие от тибетских монахов, немцы в области цивилизации сумели достичь совершенства лишь в одном — в технике уничтожения людей. В приемном покое его уже разыскивал Дехонт. Пошли в ан уже почти стемнело. Нам надо успеть в десятый барак. Они вышли на Березовую аллею. По ней без видимой цели бродило довольно много людей. Неподалеку от десятого барака кто-то стоял. Дехонт направился в ту сторону и обратился к одному из стоявших. «Коллега Адрианс?» Адрианс обернулся и тут же забросал Ганса вопросами о Вестерборке и о родителях своей жены, но Ганс слушал его в полуха. Стоя почти рядом с бараком, он смотрел, не отрываясь, на зарешоченные окна, в которых то и дело появлялись лица женщин. Адриан тем временем продолжал болтать. Он был в лагере всего несколько месяцев, и пока все у него складывалось весьма удачно. и его жена, оказалась в десятом бараке, но она работала там медсестрой. Он пристроился в отделении гигиены. Если быть точным, название выглядело так. Сирологическая лаборатория по гигиеническим и бактериологическим исследованиям для частей вафен сс и Юго-Восточной полиции. Там проводились подробные и многосторонние лабораторные исследования для лагерей и армейских эсэсовских частей. Это была просто замечательная работа, но лаборанты-эсэсовцы, конечно, следили за ним в оба глаза. Вдруг даже не повернув головы в сторону барака, он сказал, «Привет, Има, привет, малышка, как прошел день?» В окне, выходящим на Березовую аллею, появилась девушка. На ней был красный платок и белая рубашка. Она что-то еле слышно ответила. Ганс не мог утерпеть и спросил, не знает ли има, где Фридель, и не поищет ли она ее. Но ребята пихнули его в бок и жестами показали, чтобы он заткнулся. Совсем рядом, метрах в пятидесяти от них, на угловой башне лагеря, между двумя рядами колючей проволоки, торчал на своей вышке штурмовик. Одно громкое слово, обращенное к женщине, могло завершиться выстрелом и прекратить идиллию навсегда. Терпение никогда не было сильной стороной характера Ганса. Но теперь он чувствовал себя так, словно прождал свидание с любимой несколько лет и никак не мог сдержать жгучего нетерпения. Атмосфера была накалена, сумерки сгущались, а за окнами, словно в старинном театре теней, проплывали силуэты женщин. Это был странный вечер. Душная атмосфера бабьего лета и ожидания чуда, разлитые в воздухе. Словно сцена из сказок «Тысячи и одной ночи». Юноши стоят на пороге огромного гарема, и каждый из них гадает, которая из женщин принадлежит ему. И тут, наконец, раздался ее голос, словно призыв муллы с отдаленного минорета, несущийся сквозь душную восточную ночь. Словно грустное, но полное страсти сновидение. тихое как шепот влюбленных, прячущихся в тайном месте. И грустная, как песня Муэдзина, обращенная к пророку. Ганс, любимый, слава богу, ты тоже здесь. Фридель, малышка, теперь мы вместе, и все будет хорошо. Он искалую фигурку в окнах, но тьма становилась все плотнее, надежно скрывая силуэты женщин. Они прижимались к окнам и казались совершенно одинаковыми из-за красных платков, которые были на каждой из них. Он сказал ей об этом. «Я сниму платок, и ты сразу увидишь, какая я красотка!» Там, за вторым от угла окном, была она, его девочка. Он улыбнулся. «Конечно, она самая красивая на свете. Он всегда считал ее красивой. Неважно, есть у нее волосы или их сбрили, она всегда будет для него самой красивой. Как дела у тебя в бараке? Все нормально?» Тут ребята дали понять Гансу, что свышки его, похоже, не видно, и теперь он может говорить спокойно. Знаешь, здесь неплохо. Работать не заставляют, и тут чисто. Фридель, я говорил с профессором. Ничего не бойся, он сказал, что тебе, как жене доктора, ничего не грозит. Это хорошо, потому что здесь, кажется, делают странные вещи с людьми. Ганс увидел, как женщина, стоявшая рядом с Фридель, толкнула ее. Им нельзя было говорить об этом. Фридель, малышка, я работаю в госпитале, так что со мной тоже все будет в порядке. И вдруг все оборвалось. Раздался резкий свист. Парни подхватили Ганса и отправились по Березовой аллее, удаляясь от женского барака. К ним подошел молодой парень. «Это я», — свистел. «В лагере Клаусен». Клаусен был раппортфюрер, эсэсовец в подчинении коменданта лагеря, ответственный за порядок. Он появлялся в лагере всегда внезапно, чаще всего, чтобы провести ежевечернее собрание. где фюре каждого из лагерей, отчитывается обо всем, что случилось в его лагере за день. фюре начальник лагеря, офицер СС, руководящий лагерем. В каждом отделении был свой. Это был очень высокий, словно сошедший с арийских плакатов, светловолосый немец. По утрам он бывал вполне благодушен, но к вечеру обычно напивался и становился опасен. В любом цивилизованном обществе склонность к насилию старательно подавляется в детях, начиная с самого раннего возраста, как примерами поведения взрослых, так и воспитанием. В германском обществе, однако, страсть это приветствовалась и поощрялась. Национал-социалистическая мораль плюс определенное количество алкоголя делали из людей совершенных дьяволов. Хотя, пожалуй, дьявола могло бы оскорбить сравнение с этими людьми, ведь дьявол — справедливый мститель. Он появляется на арене, либо если кто-то должен понести заслуженное наказание, либо когда какой-нибудь безумный ученый вроде Фауста сам вызовет его и подпишет соответствующий контракт о продаже собственной души. А нацисты жестоко расправлялись с беззащитными жертвами без какого-либо намека на закон или справедливость. Итак, где-то впереди уходил в вглубь лагеря рапорт фюрер Клаусен, с которым им не очень хотелось встречаться. Они двигались в том же направлении, что и он, но старались держаться на безопасном расстоянии. Всякий, кто попадался ему на пути, удостаивался его внимания, тычка или затрещины. А того, кто не успел вовремя отскочить в сторону, Клауссен сбивал на наземь, чтобы неловкий арестант мог без помех свести знакомство с его ногами, обутыми в высокие начищенные сапоги. Но тут откуда-то вынырнул Вилли, староста лагеря, Он был не только по должности, но и по возрасту самый старший среди арестантов, их единственный представитель, с которым лагерным властям приходилось считаться. Вилли, улыбаясь, сжал свою шапчонку в кулаке и в развалку направился к Клаусену. Последовала напряженная пауза, пока Клаусен, щурясь, пытался понять, кто же это столь непринужденно приближается к нему, приветливо кивая. И, наконец, разглядев Вилли, сразу успокоился. Дружески приобняв старосту лагеря за плечи, он, улыбаясь, повел Вилли с собой, очевидно, чтобы вместе пропустить по стаканчику. Весь лагерь вздохнул с облегчением. Вилли удалось разрядить обстановку. Он вообще был правильный парень, этот Вилли. Он понимал, что его долг состоит в том, чтобы защищать арестантов перед начальством. И он делал это, пренебрегая опасностью. Вилли был немцем. но вдобавок еще и упертым коммунистом, так что в лагере он сидел уже целых восемь лет. Вообще-то старост из числа арестантов выбирали эсэсовцы, и не все они были такими, как Вилли. Вот Деринг, к примеру. Этот был старостой госпиталя, и как раз на следующее утро Ганс свел с ним знакомство. «Что вы за врач?» — спросил Деринг. Ганс ответил одним словом, назвал свою врачебную специальность. Он испытывал отвращение к человеку, небрежно развалившемуся в кресле и разговаривавшему с коллегой так, словно тот был, нашкодившим мальчишкой. «Достаточно, подождите в коридоре». В коридоре, в ожидании своей очереди, стояло несколько арестантов. В большинстве своем молодые поляки, кандидаты на работу в качестве санитаров, которых должны были представить старости. Кроме них было трое евреев — сам Ганс, фельдшер Ван Лир и еще один человек постарше. Последний представился. Доктор Бенджамин, детский врач из Берлина. Он прибыл в том же эшелоне, что и Ганс, но сразу после дезинфекции профессор Самюль забрал его к себе в госпиталь. Они были знакомы еще со студенческой скамьи. Когда последний молодой поляк вышел от старосты, появился писарь со списком. Он велел еврейским докторам подождать и забрал поляков с собой. Через несколько минут он вернулся. «Вы должны сперва пройти карантин». Только после этого вы можете быть направлены в госпиталь. Ганс был изумлен. Получив накануне добро от лагерного врача, он считал, что вопрос с его назначением на врачебную должность уже решен. Но Де Хонт уже предупреждал его. «Это с точки зрения немцев с тобой все в порядке, но с поляками еще будут проблемы». К сожалению, Де Хонт оказался прав. Хотя лагерный врач принял Ганса на работу, польский староста госпиталя отправил его на карантин. Допустят ли их все-таки к работе в госпитале? Или это просто предлог, чтобы не брать туда евреев? Ганса это сильно напугало. Почему на карантин не отправили поляков? Почему только их, троих евреев? Пока Ганс находился на карантине, он успел гораздо лучше разобраться в лагерной жизни. Они лежали на самом верхнем этаже нар. ганс старый доктор Бенджамин и какой-то русский. По утрам в половине пятого кто-то ударял в большой гонг, стоявший на крыше кухни, и за 10 секунд обитатели карантина успевали соскользнуть с кровати вниз. Затем появлялся староста барака, чтобы проконтролировать, не остался ли кто-то в постели. Они строились в проходе между кроватей, ожидая своей очереди помыться и воспользоваться сортиром. Этот час ожидания оказался для Ганса тяжелейшим испытанием. потому что ему необходимо было, едва проснувшись, тотчас же бежать в сортир, так уж он был устроен. А тут ему приходилось час томиться в очереди в одной рубашке, не имея возможности сразу облегчиться. И бесполезно было пытаться разжалобить старосту барака или штюбендиста, дежурного по штюбе, сторожившего дверь. Все равно они ничего не могли бы сделать. Штюбе на лагерном сленге — отгороженная часть барака либо административного здания. Но этот час ожидания рано или поздно кончался. Каждому выдавали у двери пару деревянных сандалий и разрешали спуститься по лестнице вниз. Там находились умывальники и сортир. Возле сортира специальный человек Шайсмайста следил за тем, чтобы никто не оставил после себя грязи. В руке у него была палка, и он весьма ловко ею пользовался. В умывальной дежурил Бадемайста, тоже вооруженной палкой. На стене висели изречения вроде «чистота – залог здоровья» и еще несколько в том же духе. Ага, чистота. Тонюсенькая струйка холодной воды, мыло арестантам не полагается, а вытираться вместо полотенца приходится собственной ладонью. К тому же после умывания специальный человек проверял, чисто ли они вымылись. Потом все шли застилать постели. Похоже, что в Германии этому процессу придавалось особенное значение. Словно кровати были предназначены не для сна, а лишь для того, чтобы на них любоваться. И даже здесь, в лагере, где жутко грязными одеялами застилали тюфяки, из которых давно высыпалась почти вся солома, а на нарах могли лежать тяжело больные или даже умершие, все эти детали не играли совершенно никакой роли, главное, чтобы постель была аккуратно заправлена, без единой складочки на одеяле, без единой выбившейся из подушки соломинки. После того, как постели были заправлены, Ганс снова стоял в очереди в том же проходе между кроватями. В колоссальной очереди вместе с двумя сотнями поляков и русских, чтобы получить глоточек кофе. Хочешь пить или не хочешь, ты должен стоять в очереди. Кружек было слишком мало, так что приходилось пить из одной кружки вдвоем. И пить очень быстро, потому что следующая пара ждет своей очереди, чтобы тоже получить кружку. «Содержи себя в чистоте», — гласила надпись на стене. и под этим лозунгом все пьют из одной кружки. «Отхлебывай кофе из одной кружки, ешь свою баланду черенком от ложки». Ганс вспомнил историю пастора, который сел за стол в доме одного из своих прихожан-фермеров и ел своей ложкой суп из общего котла. Когда ему попался кусочек мяса, хозяин сказал, «Сплюньте его обратно в котел, святой отец, я уже его раньше сплюнул обратно». А здесь даже нечего было сплевывать. Ганс воспринимал все это с юмором. А вот доктор Бенджамин относился к ситуации по-другому. Старик был совершенно сломлен. Он не мог перенести того, что его постоянно преследуют и избивают. Собственно, именно беспомощность была причиной большинства его проблем. Получив кофе, он не смог выпить его достаточно быстро и получил удар палкой. После кофе последовала команда «Всем по кроватям!». Он не пошел сразу и получил очередной пинок. После этого они просидели несколько часов на кроватях, пока привилегированные арестанты мыли пол. Их особое положение заключалось в том, что за свой труд они получали лишний черпак баланды. Ганса раздражало безделье просто потому, что он был от природы очень активным человеком. Но он помнил о том, что сказал ему в самый первый день Лейн Сандерс. «Каждый день, который ты проведешь в карантине, считай выигранным. Есть дают столько же, сколько в рабочей команде». а работать не заставляют. В чем-то он был прав, ты экономишь силы, но при этом находишься в постоянном напряжении. Ожидание кофе, ожидание баланды, ожидание побоев и брани. Иногда среди дня удавалось выйти на улицу. Прогуливаться между бараками было приятно, хотя после полудня сентябрьское солнце нагревало воздух до безумной жары. Но Ганс все равно предпочитал выходить на улицу. Дело в том, что его поместили в штюбе среди русских и поляков. Он не понимал ни слова из их разговоров и был лишен возможности общаться с соседями. Доктор Бенджамин и он были здесь единственными евреями. В том числе и по этой причине соузники вели себя неприязненно по отношению к ним. Но на улице он мог встретить людей, сидевших на карантине в других бараках. Там попадались то чехи, то австрийцы, и всегда, что было приятнее всего, среди них находились индивидуумы, готовые доказывать тебе с пеной у рта, что война продлится не дольше трех месяцев. Прошло три дня, и у Ганса случился праздник. Он получил посылочку от Фридель, несколько кусочков хлеба с маргарином и джемом. На карантине они получали хлеб крупными кусками, а эти бутерброды были аккуратно нарезаны и сложены намазанными сторонами внутрь. а главное они были приготовлены руками любимой женщины его жены она была так близко от него метрах в треххстах не больше но у дверей ее барака стояла стража и если стражники его поймают то изобьют до полусмерти все равно можно было рискнуть но ведь стражники непременно сообщат об инциденте эсовцам и какое дополнительное наказание те ему придумают никто не мог сказать. Так он прожил целую неделю в постоянном напряжении от безделья, в ожидании хлеба и наказаний, в тоске и скуке. Но через неделю наступили перемены.